А Куджава догнал свой возраст. Он признался как-то, мне было 40- сорок и вдруг сразу 60 Он в самом деле почти не менялся середины шестидесятых, ради что лысел. Но ведь и страна застыла в медленном старении. казалось что так будет вечно. Немногие, как Андрей Амальрик, задавались вопросом, да существует ли Советский Союз до 1984 -го года.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 а отвечая на вопрос о новых стихах ответил я отхожу от этого мне кажется что исчез мой лирический герой развивать эту мысль он не стал а между тем от едва ли не самое тое из его самонаблюдений ценный штриг характеристики этого самого героя дело в том что лирическое якуджавы отличается прежде всего непосредственностью иногда на грани инфантилизма. Именно поэтому лучше всего оно транслирует надежду и отчаяние для самых непосредственных и чистых чувств, пробуждающихся до того, как разум предъявит свой аргумент. Избегайте действовать по первому побуждению. Оно обычно доброе, предупреждал Тельеран, так вот Джава, поэт первых побуждений, спонтанных реакций, не стыдящийся ни идеализма,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 Но в песне первичной все-таки стихи, непосредственные, чистые эмоции. на в 70-е годы этой непосредственности и не пахло. Акуджава в эти годы человек многожды обманутый. Новый лирический взрыв произошел лишь после того, как Акуджава окончательно освободился от самоотрождествления со страной в ее семидесятническом варианте